455. -е. Матерь Агни-йоги Питание обычное необходимо для жизни тела. Питание духовное или питание огненное необходимо для жизни духа. Без пищи обычное умирает тело, без пищи огненной мертвеет дух. Все оболочки нуждаются в питании той материи, из которой они состоят. Пищу земную убирает себе человек по желанию. Точно так же он может выбирать и для других оболочек. Едим, чтобы жить. Пища – средство, но не цель. Питание всех оболочек – не цель, но средство для их роста и развития, чтобы каждая смогла выполнить свое назначение. Все оболочки временны, за исключением огненного тела. Но оно еще у большинства не оформлено. И цель всех оболочек – это собирать те элементы, которыми оно может питаться. которые идут на построение оформления огненного тела. Пища бывает разная, бывает вредная, ядовиты, есть ингредиенты, могущие наносить поражение огненному телу, и есть элементы, способствующие его росту и оформлению. Предательство, кощунство, самоубийство являются действиями самопоражения тела огненного. Все проводники или тела нуждаются в питании, можно помыслить о том, чем человек питает их всех, и каждой в отдельности. Они формируются из того, чем их питают, служа прекрасными или негодными оболочками Духа. Чем мы их питаем, в то мы живем.